Часть 3. Пролог. Горный хребет был достаточно высоко для того, чтобы радиосигнал достиг нужной точки. Единственная трудность могла возникнуть лишь из-за нехватки мощности передатчика. Но путник в сером балахоне очень надеялся, что заряда батареи и силы старого военного передатчика хватит. Путник был вооружён только автоматом Г-11, а бесполезный энергетический кулак он спрятал в рюкзак. поскольку использовал его батарею и некоторые детали для починки рации. В этих диких местах можно было наткнуться на любую тварь: от безмозглого, но неопасного мантиса до умной и опасной руки смерти, от неё одинокому бойцу не спастись. Однако путник искренне надеялся на незримую поддержку небесных учителей. Миссия была столь важна, что личная безопасность отходила на второй план. Главное осуществить передачу. Поэтому любой риск был оправдан. Вызвать помощь было жизненно необходимо, иначе небесное наследие навсегда пропадёт в разборках группировок местных дикарей. Мясособада снова пытался остановить небесное колесо хаоба. Вся надежда была только на него, АХС-4. Взобравшись на ближайшую вершину, он нажал тумблер, и тяжёлая переносная радиостанция с треснувшим корпусом и обломленной антенной ожила. Говорит АХС-4, глава третьей поисковой группы. Братья, вы слышите меня? Братья, отзовитесь. Шум радиопомех не позволял понять, отвечает ли ему кто-то, или же это атмосферные разряды складываются в замысловатые звуковые комбинации. Братья молчали, или сигнал не пробивался через большое расстояние. Запасы энергии истощался с каждой секундой, и вместе с ней таяла надежда, что гибель 59 достойнейших хаба строителей была не напрасной. Внезапно белый шум сложился в связанную речь. АРС4, мы слышим тебя. Быть главой семьи нелегко. Бояться выглянуть на улицу или даже подойти к окну, постоянно находиться в курсе всех дел, следить за всеми. И самое главное выполнять обязательства перед партнёрами, особенно когда они стали могущественными. Сегодня он подвёл своих партнёров. Ежемесячно он поставлял им рабов и получал взамен оружие, боеприпасы и медикаменты. Таких средств не получал больше никто. Выйдя на контакт с ним, они дали понять, что по их мнению, именно его семья является самой достойной и надёжной для бизнеса. Благодаря этому сотрудничеству у него возникла реальная возможность подавить сопротивление конкурентов и завладеть всем городом. Когда конкуренты эти проклятые мордины пронюхли о его делах, да ещё умудрились разрушить загородную базу, Это чуть не подорвало бизнес. К счастью, диверсия была подготовлена так бездарно, что нападавшие сами попали в западню. И особенно приятно, что среди них оказался младшенький Иезус Мардина. Базу придётся создавать заново. Зато месть конкуренту будет осуществлена. И хотя деловую встречу с партнёрами придётся перенести, маленький Иезус отправится туда, откуда никто ещё не возвращался. Подходило время сеанса связи, и предстоял непростой разговор. Как объяснить партнёру, что в этом месяце он не получит рабов? Как доказать, что семье ещё можно доверять? Как не понести жестокую кару? На письменном столе стояла тяжёлая армейская радиостанция. Тёмно-зелёный корпус из толстого пластика был потёрт, но надёжно оберегал электронную начинку, и не было никаких причин не ни начинать связь. Значит, придётся объясняться. Луис сел за стол, не спеша включил тумблер, рация тихо зашумела. Часы начали отбивать полночь, когда в трубке послышался низкий металлический голос. Сальваторы. Луис схватил рацию, вскочил со стула и заговорил затравлено, озираясь, будто собеседник сейчас появится в кабинете. Да, да, я на связи. Я хотел сказать, что обстоятельства изменились. В указанный срок я не смогу предоставить очередную партию товара. В чём дело? Проблемы? Конкуренты? Я решил перенести время и место для нашей безопасности, чтобы никто не узнал о вашем существовании. Их разведчики стали подбираться слишком близко. Да вы и сами в курсе последнего происшествия. Мы нашли шпионов и уничтожили, но боюсь, могут прийти новые. Для нашей безопасности? Хм, ты даже не представляешь, какую чушь несёшь. Я Молчи. У меня есть для тебя более важное задание. Сделаешь, и я забуду все твои ошибки, а может, отблагодарю. Да-да, конечно. На днях в город придёт человек или маленькая группа, двое-трое. Несколько дней назад они на задании были в пустыне, расположенной на северо-западе от вашего города. Ты знаешь это место? Великая Западная пустыня. Про неё рассказывают много страшных историй. Из местных никто не пойдёт туда по собственной воле. Вероятно, эти люди не местные. Найди их, но не убивай. Нам нужны вещи, что они принесут с собой. Запомни, такие вещи ты никогда не видел. Никто из людей вообще не видел ничего подобного. Мне нужны эти предметы и эти люди. В крайнем случае, но только в крайнем, их вещи. Твой поступок будет забыт, а я в долгу не останусь. Хорошо, я найду их и доставлю вам. Следующий сеанс связи через 5 суток в полночь. Конец связи. Радио замолчало. Сеньор Сальватор отдышался, успокоил нервную дрожь в руках и закричал. Мейсон, поднимай всех!